Глава 28. Останки были всего лишь останками, а могила обычной могилой. Земля, камни, обожжённые кости. Ничего подозрительного. Ди все проверила трижды, прежде чем уйти. К этому времени совсем стемнело. Фонаря они с собой не взяли, и пришлось ориентироваться только на ее магическое зрение. Повезло, что благодаря кольцу-накопителю, спущенный на подселенце резерв, стремительно восстанавливался. Откуда он у тебя? Спросила Диана, подхватив Марка под локоть. Чтобы указывать ему путь, разумеется. Зачем же еще? Кто? Не понял управляющий, тоже не выразивший сопротивление или нежелание идти с ней под руку. Чтобы с ее помощью не заплутать в темноте, конечно же. Никто, а что? Перстень. Который теперь лежал у Ди в кармане брюк, и с которым она даже не думала расставаться впрочем, никто и не пытался забирать его назад. А, это. Гордис узнал, что ты идешь на первое задание и просил передать. Старый дворецкий? Неожиданно. А сам чего не передал? Марка дернул плечом, тем самым к которому прицепилась Ди, и её немного качнуло. Под сапогами заскользили мелкие камешки. Не успел. А может, не хотел отвечать, откуда узнал, куда ты поехала? Она рассмеялась. Итак ясно, откуда. Подслушал, конечно же. У него должность такая. Это всем известно». Марко усмехнулся. «Дай старику сохранить лицо». Депрыснула, но спорить не стала. Ее интересовало кое-что поважнее старческих причуд. Откуда оно у него вообще? Не лицо, в смысле. Кольцо-накопитель. Только не говори, что тут раньше постоянно работал черный маг, которого... Мм. Она помедлила, выбирая наиболее красочный вариант. Сожрала нежить, а останки утащила лесная нечисть или еще какая-нибудь брянь. В темноте не было видно, но Диана была готова поклясться, что собеседник закатил глаза. Почти так, но гораздо скучнее. Мак банально уволился и уехал. И Диана опять с трудом сдержала смех. Почему уволился-то? Тётка экономила и на нем? Не знаю. Марка качнул головой, и его все еще слипшиеся от грязи, засохшие в беспорядке волосы кончиками задели щеку. Вполне красноречивый сигнал, что стоило бы отодвинуться, но она и не подумала, и крепче обвела его руку своими. Будто так оно и надо. Меня тут еще не было. Это было лет восемь назад. Вообще, с ним было удивительно комфортно. Даже брести среди ночи по сельской дороге, возвращаясь с кладбища но у Ди не было желания анализировать сейчас свои чувства. А ловить моменты, наслаждаться жизнью — весьма. «А ты здесь?» — уточнила она. И да, болтать с ним, по сути, ни о чем ей тоже нравилось. Шесть лет. Видимо, и Марка не имел ничего против этой бессмысленной болтовни, потому что ответил сразу и без увиливаний. «Так что, если хочешь узнать, не осталось ли от того мага что-то полезное?» спрашивая гордиса и Литария. И все же день был очень сложным, глаза слепались. И когда управляющий произнес последнюю фразу, Диана как раз раздумывала, насколько двусмысленно может быть расценено, если она сейчас положит голову ему на плечо. Сдержалась. Эти-то двое тут точно полжизни. Пробормотала только за тем, чтобы что-нибудь сказать и не уснуть на ходу. «Да почему полто? откликнулся спутник и, не подозревая, какую борьбу она в этот момент вела со своим внутренним я. Всю жизнь. Тария вообще здесь родилась. И Диана все-таки не сдержалась, зевнула, ничем не лучше какой-нибудь крестьянки. Кто бы сомневался, проворчала сонно. Тут они такие неживые. Черти, сколько лет в этом дворце пирата с оленями? Марка ничего не ответил, только высвободил руку из ее захвата. Но прежде чем она успела возмутиться, обнял ее, притянув к своему боку и поддерживая. «Не спи, почти пришли», — сказал куда-то ей в макушку. «Угу», — вяло отозвалась Диана, и все таки положила голову ему на плечо. В конце концов, ее сегодня чуть не убили, имеет право. «Не спи», — повторил Марка, и Диана вскинула голову. И правда пришли. Улица была темной, но в домике старосты ярко горел свет, освещая также и часть пустого двора. Смаргивая сонливость, Ди сама отстранилась от спутника и повела плечами. С ума сойти, на полном серьезе чуть не уснула прямо на ходу. А все он, как можно быть таким возбуждающим и одновременно уютным. В магическом зрении больше не было нужды. Впрочем, возможно, и вообще не было. Как-то же он довел ее до деревни, когда она прикорнула на его плече. Поэтому не стала прибегать к магии. Сделала в темноте шаг вперед, глядя на яркие окна, находящиеся прямо по курсу избушки, и... чуть не наступила на вдруг выросшую перед ней невысокую щуплую фигурку. Она вообще будто соткалась из темноты посреди дороги. Диана взвизгнула, отпрянула, инстинктивно вскидывая руку. Ты рехнулась. Марков вскинутую руку, тут же перехватил, сжал запястье и вынудил опустить. Это ребенок, не видишь, что ли? Теперь она видела. Правда, на всякий случай проверила по ауре. Действительно, ребенок, Вполне себе живой, не мертвый и не призрачный. А чего он тогда... Эм... такой? Прошептала Дина, сея распятясь от стоящего посреди дороги препятствие уже совершенно осознанно. Мальчик стоял и не шевелился. Если бы не его светлая рубаха, должно быть Диана в темноте и вовсе бы его не заметила и избила бы с ног, если бы вообще не затоптала. Мелкий совсем, ей по пояс. И тощий, как веточка. «Болеет», — сухо ответил Марк и уверенно шагнул к мальчишке. Тот по-прежнему никак не реагировал. «Янис, ты что тут делаешь? пойдем ка к маме, она тебя, наверное, уже потеряла». Наконец, ребенок поднял к нему глаза, жуткие, такие огромные, кажущиеся во мраке совершенно черными. и заторможенно повторил «Мама!» Была бы у Дианы шерсть на спине, точно бы встала дыбом от этого замогильного голоса. «Боги, этот ужасный день вообще когда-нибудь закончится?» Марка же ухватил мальчика за руку и куда-то уверенно повел. Тот не сопротивлялся. «Подожди, меня упали!» Крикнул управляющий Диане уже с расстояния в несколько шагов. Я быстро. Прекрасно, просто прекрасно. Теперь ее еще и оставили одну посреди деревни. Хотя какое там посреди, на окраине под буком у кладбища. И словно в издевательство во дворе староста хлопнула дверь. Кто здесь? Спросил настороженный женский голос. Кто здесь? «Четырёхпалый Джо, это ты? Да нет, там никого тут же приглушённо донеслось из глубины избушки. Палии это, видимо, и есть староста, еще бы она помнила имена. «Эй, есть кто живой или мертвый? не унималась старуха. «Выходи, кому говорят!» «Гениально! У нее мужик дома, а она сама бежит спрашивать, кто там». Ди почему-то захотелось завыть, изображая нежить, или сделать еще что-нибудь да нельзя глупое, но страшное. Староста и его женушка, после всего случившегося точно не вызывали у нее симпатии. Но она же леди, черт возьми, и надо вести себя соответствующе. Поэтому Диана, не таясь, шагнула к забору и толкнула калитку. «Свои. Попить, что ли, дайте». «Ну а что? У леди тоже бывает жажда».